Парижский синдром. Меня зовут Роман Дорогин, я шаман, автор блога и серии подкастов «Голос шамана». Увидеть Париж и умереть. Да, именно так, скажет мечтательно одна группа слушателей. Ну, Париж и Париж, что тут такого возмутиться, другая или даже воскликнет? Нет, это самый ужасный город на свете. Как еще можно назвать главу о парижском синдроме? В свое время я был несколько удивлен, что парижский синдром – это не метафора, а настоящее психическое расстройство. Оно было выявлено в 80-е годы прошлого века японским психиатром Хируаке Атой. Появлению синдрома способствовали популярные книги и фильмы про тот самый романтизированный Париж. Туристы толпами ехали за круассанами, вином и влюбленностью, но видели лишь грязь и мусор на улицах. Добавьте к этому другой язык и нежелание местных жителей даже попробовать найти контакт с прежними. Индивидуализм против японского коллективизма, что не только неприятно удивило японских путешественников, но и вызвало физически проявленные психические расстройства, ученые сердцебиение, головную боль и обмороки. В этой главе мы не будем разбираться с японскими туристами, улочками столицы Франции и неприветливыми парижанами. Наша тема – ожидания и реальность. Итак, ожидание и реальность. Как в тех мемах, где в первой части мы видим некий идеальный желаемый результат, а во второй что-то, что-то совсем неожидаемое. Возможно, кто-то до сих пор ведет внутренний спор о Париже, соглашается с японцами или усердно спорит с ними. Остановим пока внутренний диалог и подумаем, что его провоцирует. Почему мемы, ожидание и реальность так популярны? Зачем мы спорим друг с другом о Париже? Как принять то, что мир не всегда такой, каким мы его представляем? Давайте мысленно нарисуем мой координат удивления с плюсом и минусом на разных концах, а посередине поставим ноль. Удивление плюс. О чем говорят на всех бизнес-курсах. Дай клиенту больше, чем он ожидает. И больше не всегда про количество. Это когда вроде ничего не ждал, а оно все равно настигло, одарило смыслами и поразило красотой. У меня так было с путешествием в Красную Поляну в Сочи. В моей голове рисовалась обычная деревня, ну, если быть точнее, то поселок городского типа. Но когда я туда приехал, увидел горы, реки, инфраструктуру, и реальность настолько восхитила и удивила со знаком плюс, что я на пару лет остался там жить. Удивление ноль. Посередине оси, помните, означает совпадение реальности с тем, что придумал в голове. Например, я покупаю хлеб в пекарне рядом с домом и заранее предвкушаю его вкус, запах и хрустящую корочку, конечно же. Я представляю результат на основе опыта, и хлеб ровно такого вкуса. Тут все спокойно до тех пор, пока рецептура, повар или что-то еще не изменится. Тогда по оси удивления мы сдвинемся в ту или иную сторону. Удивление минус. Вот она, та сторона оси, где обитает наш парижский синдром. И тот случай, когда мы отправляем родных в знакомую пекарню, они приносят булку из магазина напротив. И этот хлеб невыносимо другой. Иногда даже из-за подобных мелочей случаются скандалы и приводят семью в состояние дисбаланса. Симптомы парижского синдрома. Синдром — это всегда полная корзина. Хотелось бы сказать фруктов, но нет симптомов. Давайте повнимательнее разберемся с этим набором симптомов. Первый. Страх неизвестности. Неизвестные, непонятные и настолько иное, что мой мозг считает небезопасным. Ведь не угадаешь, что тут может произойти. А что, если самое страшное? Так проявляется инстинкт самосохранения. Еще раз, это не про реальную опасность. В обычной жизни инстинкт самосохранения работает даже когда мы идем устраиваться на новую работу. То да кто же их знает, какие они там все? Я лучше заранее потревожусь. На самом деле организм ограждает нас от нового, возможно, опасного опыта. Делает это заведомо ненужным, в своем привычном мерке и стабильно, и безопасно, конечно же. Второй симптом – это бей, беги или замри. Нам знакомы реакции на стресс не понаслышке «бей, беги, замри». Предлагаю не окунаться в физиологию и гормоны, лишь скажем спасибо эволюции, что научила мобилизовывать силы для выживания вида. Для нас интереснее рассмотреть на примере поведения людей в состоянии стресса. Без тигров. Возьмем ситуацию попроще. Откуда у людей берется желание спорить о Париже, хлебе, новом коллективе и так далее? А это тоже симптомы парижского синдрома. Согласно теории Пола Маклина, наиболее древняя рептильная часть головного мозга в случае опасности посылает телу сигнал и формирует один из трех поведенческих стереотипов, так нам знакомых – «бей, беги или замри». То есть либо сражаюсь за свое представление о том, как должно быть, либо ухожу от спора подальше – Или же впадая в ступор и почти не дышу. Вспоминаю одну историю с тренерской практики. Я проводил тренинг для коллектива со средним возрастом в 50 лет. Участники раньше никогда не встречались с понятием тренинг и не представляли, как это будет выглядеть. Они не знали, что стулья во время таких занятий составляются в круг, и каждая тема отрабатывается на практике. И вот они собираются в зале, видят круг из стульев, удивление. Пока, кстати, непонятно, со знаком «плюс» или «минус». А дальше выхожу я. Мне тогда было лет 20, напомню, каждый участник в среднем старше меня лет на 30. Второе удивление. И следом сразу третье удивление. Я прошу всех выйти в другой зал участвовать в упражнении по одному, друг за другом. Прихожу за первым участником и спрашиваю, кто пойдет. Одна из женщин резко встает и громко говорит «Ну давайте, я». Пример реакции «бей» — это не всегда продать отпор, но иногда означает «давай уже быстрее все сделай, мы разойдемся». В какой-то момент ко мне подбегает другая участница и активно показывает на телефон, говорит, что срочно вызывают на работу. Ей пора бежать. Реакция «беги». Когда почти вся группа прошла через упражнение, я захожу в зал и вижу мужчину, который почти не дышит. Я очень медленно подхожу к нему, он смотрит в стену. Я ловлю его взгляд и говорю. Пора. Тут он начинает глубоко дышать, кивает и говорит мне. Хорошо. И идет. Реакция замри. Третий симптом. Этого просто не может быть. Не смог уместить в одно слово этот симптом. Его смысл в том, что представление, как должно быть, сильнее, чем факты, которые доказывают обратное в реальности. Расскажу любимый пример про отели. Я путешественник со стажем, когда только начинал знакомиться с городами и странами, естественно, испытал на себе все прелести парижского синдрома. У меня дома тогда не было ванны, иногда так хотелось полежать и расслабиться в горячей воде, поэтому я предпочитал гостиничные номера, в которых они были. Однажды на сайте, где я подбирал отель в Камбодже, я не посмотрел фотографии номера. Лишь прочитал в описании «Ванна». Сейчас-то я уже знаю, что это про ванную комнату, но тогда... В общем, приезжаю в отель, заселяюсь в номер, захожу в ванную комнату, а там – душ. Я провел на ресепшене часа три, доказывая, что это они не правы, а не я ошибся. В конце концов администратор понял, что с реальностью в моей голове сложно бороться, и номер все-таки поменял. Но так, конечно, бывает не всегда. История выше иллюстрирует, насколько силен иногда симптом этого просто не может быть. И, конечно, столкновение с реальностью нередко болезненно. Что с этим делать? Как принять разницу внутреннего представления с реальным миром? Не строй ожиданий, не будет разочарований. Так сказала однажды мне моя подруга-психолог. Посмотрим на кирпичики ее фразы и найдем элементы, которые помогут испытывать удивление плюс, ну или хотя бы удивление ноль. Ожидание. На чем строится ожидание? Всегда на опыте, либо моем, либо чем-то описанном в книге, фильме, блоге и так далее. Но, как говорил философ Альфред Коржибский, карта не есть территория. Это разница между символом и объектом, например, в Москве, с картами проблем почти нет. В регионах же и других странах иной раз едешь по навигатору, а он выводит тебя туда, где дорог уже давно не наблюдается. Мир меняется, а мир в голове людей в целом и есть наш навигатор. Понимание и принятие этого уже шаг к тому, чтобы отпустить идею ожидания чего-то. Моя любимая теория «не знаю». Когда я готовил материал, обошел с опросом людей, побывавших в Париже, и выяснил их впечатления. Интересно, что город понравился тем, у кого было мало представлений о нем и, как следствие, мало ожиданий. «Не знаю». Это момент, когда я честно отпускаю контроль за реальностью и принимаю то, что я не знаю, каким будет другой город или хлеб, который я привык покупать в одном и том же месте. Мои родные и близкие на самом деле, какие они, я тоже не знаю. Они ведь могут быть разными. «Да». Это уровень идеи и ценности, не поведения. Мне бы хотелось в эту главу добавить практическое упражнение. К примеру, напишите 10 пунктов того, что вы ожидаете от условного Парижа. И план действий, если он окажется другим. Но нет, я не знаю упражнения, которые способны лучше отпустить контроль происходящего. Это только идея. Реальность. Если в истории с ожиданиями и опытом я рассказывал, как довериться миру. И просто наблюдать то во взаимодействии с реальностью, предлагаю взять мышление под свой контроль. Допустим, я вас спрошу, что вас прямо сейчас отвлекает от прослушивания этой главы? Ваш мозг очень быстро найдет ответы. Соседи за стенкой включили музыку? Дети пришли и принесли кошку? С кухни тянет ароматом курочки? А если наоборот, что вам в эту минуту помогает слушать без остановки? Ваше удобное кресло... Очень комфортная атмосфера или, может быть, интересная тема. Реальность слишком большая, чтобы ее полностью в себя уместить. Мы всегда выбираем, что забрать с собой. Помню случай, когда с подругой вышли с концерта, и я в восторге сказал, «Ты видела? Это было прекрасно! Как он танцевал и пел! Какие декорации!» «Да, и кресла неудобные, и еще холодно, и неприятный запах», — сказала мне она. Она не обратила внимания на то, что происходило на сцене. А я не обратил внимания на то, что было в зале. Мы были в одной реальности, но выбрали из нее что-то очень разное. Так вот, в какой реальности вы окажетесь, это не вопрос к реальности, а вопрос того фокуса внимания, через который смотрите на мир. Посмотрим на Париж. Есть ли в нем такое, что может мне понравиться? Что я запомню на всю жизнь, заберу с собой и расскажу своим детям, Реальность тут же не поменяется, нет, но при этом воспоминания в голове останутся другими. Итого удивление плюс состоит из «я не знаю, каким будет мой опыт» и плюс фокус на ресурсные впечатления. Как получить удовольствие от Парижа? Хватит читать, смотреть фильм о нем. Поезжайте туда и выясните, что тут прекрасного есть для меня и каким тогда станет для тебя Париж, а какой станет вся жизнь.